Глава двадцать четвертая. «Мелкая. Как это понимать?» – взревел Демьян, его глаза приобрели красноватый оттенок. «Опачки! Да он еле сдерживается!» – мелькнула у меня мысль. «Кто вам позволил подписывать их?» Продолжал лютовать демон, тряся договорами перед собой. «А в чем проблема? Мы же сами говорили, что мы будем участвовать в играх». «Или вы передумали нас туда брать?» Решила я перевести стрелки и, как самая настоящая женщина, применила тактику «сделай мужчину виноватым». А сама вместе с подругами медленно отступала в сторону рабочего стола ректора. «Вы на игры не поедете» и точка. «Или вы думаете, если подписали договор, то мы не найдем способ его расторгнуть?» Зловеще улыбнулся ректор а между тем медленно и плавно стал двигаться в нашу сторону, словно хищник перед броском. «Так, давайте все успокоимся и, как цивилизованные люди, поговорим». Постаралась разрядить обстановку Светлана. «Люди?» – рассмеялся зловещий ректор. «А с вами, девушка, будет разбираться Аллан. И поверьте, вам с ним лучше быть милой и покорной». Обжег ее яростным взглядом. «Это с какого перепуга он с ней будет разбираться?» «Тут уже я не выдержала». «С того, что теперь она принадлежит ему?» «Есть вопросы?» Недобро посмотрел он на меня. «Я, конечно, дико извиняюсь, но я не вещь, чтобы кому-то принадлежать. И уж тем более меня не интересует потасканный мужчина с замашками султана. Возможно, это и грех» но я очень брезгливо высказала свое мнение подруга по поводу творящегося вокруг беспредела и мужчины, которого ей так упорно навязывают. Тем более договор подписан, и вы просто обязаны нас допустить до игр. И вообще, что вы так все взбеленились? Тут ничего личного, просто у каждой из нас есть свой интерес. Невозмутимо ответила подруга. Смотрю на брата ректора, И понимаю, что еще немного, и он с катушек слетит. Да и остальные мужчины еле сдерживаются. Господи, да как же выйти из кабинета без потерь? Ты посмотри на них. Интерес у них есть. У вас только один должен быть интерес. Это как радовать своего мужчину. И уж поверьте, мы приложим все силы, чтобы вы не попали на игры. Взревел ректор. А дым не пойдет от старания? Развеселилась я, зная, на что они намекают и какой их ждет облом по этому поводу. Тут до подруг дошло, о чем я говорю, они не выдержали и рассмеялись ненавистным мужчинам в лицо. Мы, конечно, понимали, что этим только еще больше разозлим их, но ничего с собой поделать не могли. Мужчины вначале не поняли причину нашего веселья, замерли на несколько секунд в недоумении, а когда до них дошло что мы в курсе их плана о беременности и явно предприняли меры для его предотвращения, то демон и магистр не выдержали. Раздался жуткий рык, и они приняли свою вторую ипостась. «Все. Нам конец», – высказала свое мнение Рен, забегая за стол, судорожно беря книги в руки, чтобы впоследствии их использовать как метательные снаряды против первородного. «Ага», – Присоединилась к ней Вел, до этого прихватив по дороге колючий цветок с окна. Чем-то он напоминал наш кактус, только у этого иголочки посущественнее будут. Точно в декана кидать его собралась, только это что слону дробина. Может, у нее какой-то особый план есть? Так, значит, рога и дракон? Это было не метафорой? Хриплым от волнения голосом спросила и сама себе ответила Светик. «Чудненько». Медленно, не отрывая взгляда от демона и первородного, переместилась она за стол. «Ирика, я тебе говорила, что ректор красавчик?» Посмотрела она на меня, гляжу, у подруги глаз дергается от потрясения. «Хорошо, что сознание не потеряло», — подумала я. «Да, говорила», — ответила я, вставая рядом с ней за столом ректора. «Так вот, забираю свои слова обратно. Он монстр!» — ответила она. Трижды глубоко вздохнула, и ее дергающийся глаз успокоился. Всегда восхищалась подругой, тем, как она могла быстро взять себя в руки. «Хуже. Он демон», — поправила я ее, ища глазами, чем бы и мне запульнуть в ректора. «Соболезную твоему горю? Это надо же, как с тобой судьба сурова, демона в мужья всучила!» Продолжала сокрушаться моя подруга. «Ладно». «Потом разберемся и с этой проблемой. Как отбиваться будем? Есть идеи?» Не отрывая своего напряженного взгляда от наших мужчин, спросила тихо она. «Можешь себе начинать соболезновать, девочка?» Раздался рык другого монстра. «Ой, папочка родненький, еще один демон. Не отобьемся же, Светик!» – взвыла я. Тут неожиданно Света ненадолго замолчала, Складывалось ощущение, что она кого-то слушает. Потом перевела офигевший взгляд на желтоглазого демона, ее глаз пару раз нервно дернулся, она судорожно вздохнула. Потом, забыв про манеры, некультурно высказалась, а точнее витиевато матюгнулась, закрыла глаза, трижды сделала глубокий вдох-выдох. Когда она в очередной раз открыла глаза, я ужаснулась. Она смотрела на султана, как кобра перед броском. «Светик!» – взволнованно позвала я ее, так как понимала, что что-то случилось. «Юлька!» – всем оставаться на своих местах. Дала она указание и одним прыжком перемахнула через стол ректора. А я осознала, что она собралась в прямом смысле слова принять бой. И Я попыталась рвануть ей на помощь, но наткнулась на невидимую преграду. «Твою ж мать!» В сердцах выругалась я. «Светик, не трать время на рога, они не ломаются!» предупредила подругу о своей прошлой ошибке. «А мне его рога и не нужны!» зло усмехнулась подруга, не отрывая горящие азартом глаза от своей жертвы. «Ну что, султанчик, потанцуем?» приподняла она одну бровь намеренно выводя его из себя. Тот ринулся в ее сторону, но то, как он это делал, дало понять, что демон просто играет. Подруга разбежалась, оттолкнулась от стены и перелетела через его голову, схватила многострадальный журнальный столик из дуба и со всей дури сзади опустила его на голову Аллану. Стол не выдержал столкновения с рогами, развалился на две части, одна упала на пол, а вот вторая осталась висеть на одном роге у демона. Раздался жуткий рев, рогатый монстр стряхнул обломок и ринулся в атаку. Светик крикнула. «Юлька, кидай нож!» Не успела я испугаться, что моя подруга готова на убийство, как она продолжила. «Я им этому гаду сейчас хвост купирую!» Уворачиваясь от очередного захвата, прокричала она. Я только рванула к ножику, как меня поймал ректор, ухватил своими огромными лапами сзади, а хвостом обмотал мои ноги. В итоге я ничего сделать не смогла. И пока я боролась с ректором, то упустила момент, когда желтоглазый успел захватить Светлану. Но тут она меня удивила. «Ничего личного, желтоглазик, у меня договор, так что прости». Сказав это, она делает движение к его плечу И я понимаю, что она собирается его укусить. Только я собралась крикнуть, чтобы не смело этого делать, как ректор закрыл мне рот ладошкой, а подруга вгрызлась, как волчица в плечо врага. Раздался жуткий рык укушенного желтоглазого демона. «Отлично, девочка», — пророкотал он. «Я только за». Тут же впился своими клыками ей в плечо. Нас всех тряхнуло порядком, ослепило ярким светом, а потом наступила оглушительная тишина. Только прерывистое дыхание двух участников брачных игр нарушало ее. Я не выдержала и цапнула ректора за ладонь, которая до сих пор была прижата к моему рту. Ректор тут же отдернул ее. «Тьма первородная!» воскликнула Вел. Следом мы услышали грохот бьющегося о пол горшка с цветком. «Капец!» — Йомка высказала мнение Рен по этому поводу. «Светка, дура, что ты натворила?» — заорала я, вырываясь из захвата ректора. Тот, как ни странно, не стал меня удерживать. «Юлька, ты что разоралась? И почему у девчонок такой скорбный вид?» — спросила Светка, освобождаясь из захвата Алана который уже принял человеческий облик, как, кстати, и другие мужчины. «Почему?» – сплеснула я руками от переизбытка чувств. «Ты только что, можно сказать, замуж вышла за султанчика!» «Я?» – Сипло спросила она, повернулась в сторону Алана, а тот подлец улыбнулся ей и еще подмигнул. Подруга закрыла глаза, тряхнула головой, потом опять открыла – Видение в виде демона с довольной рожей не пропало. Не может быть, сказала подруга и стала оседать. Если бы не демон, то она бы точно упала бы на пол. Да, для Светки, как муже ненавистницы, это был удар ниже пояса. Даже не ожидал, что моя пара от счастья лишится чувств, усмехнулся брат ректора. Они с земли «Наверное, все так реагируют», — усмехнулся ректор, мою тоже повело от счастья», — хохотнул он. «Поздравляю, братик, теперь ты с нами в одной упряжке», — продолжал глумиться последний. «Братец, если ты думаешь, что я буду стенать по этому поводу, то ты глубоко ошибаешься, в отличие от тебя, и я морально был давно готов, и тем более очень рад, что такая кошечка...» «Моя пара. По крайней мере, мне скучно точно не будет», – хохотнул он. «Ага, главное, чтобы она была рада после того, как очнется». Не выдержал декан и заржал, к нему присоединились магистр с ректором. От этого хохота Светик пришла в себя, только приоткрыла глаза, увидела перед собой лицо мужа. Явно не ожидала лицезреть этого типа и с перепугу, резко вмазала ему в глаз. Тот же, нужно отдать ему должное, даже не шелохнулся и не выпустил столь опасную ношу из своих рук. стоик демон», — подумала я. Он перехватил ее руку и нежно поцеловал ее кулачок. «Не делай так больше, кошечка, а то коготков лишишься». Улыбаясь зловеще, предупредил он ее о последствиях, повторного покушения на его гляделку. «Да не вопрос, но и вы, мужчина, ко мне руки не протягиваете, понимаете, рефлекс непроизвольно может сработать, как сейчас», высвобождаясь из крепких мужских объятий, ответила подруга. «Муж». Строго смотря на нее, поправил он. Светик хотела высказаться по этому поводу, но он ее опередил. «Кошечка, а в чем проблема?» «Кто на всю столовую сказал, что мужчин сама выбирает, а потом при свидетелях кидается на ни в чем не повинного демона и ставит ему метку?» На его губах заиграла дерзкая улыбка, а глаза так и искрились весельем. Светик зависла на пять секунд от такого ужасного обвинения, но если посмотреть со стороны, то демон прав. Она это говорила, первая на него напала и метку силой поставила – но она бы не была сама собой, если бы не выкрутилась. «Вот как гарем свой распустите, потом проведете годик в посте и молитве, я имею в виду, очиститесь телесно и духовно, тогда и поговорим на эту тему», величественно ответила она ему. «Ты хоть понимаешь, милая, кому хамишь?» Тихо и в то же время предупреждающе проговорил он, а затем перешел на режим угроз». «Если ты не прекратишь себя так вести...» «То что?» – усмехнулась Светлана. «Забодайте меня!» Я думала, что это никогда не кончится. Но тут нас спасло чудо, а точнее, мадам. Она ворвалась в кабинет ректора. «Лорд Демьян, что тут происходит?» – воскликнула она возмущенно. И правда, возмущаться было чему. В кабинете разгром после брачных игр нашей новой пары. Светик, потрёпанная стоит возле демона, который пытается прожечь ее уж больно злобным взглядом, а ей это что мертвому припарка. Мы и не такие страстные взгляды с подругой выдерживали, так что этот вариант устрашения демон выбрал в корне неверно. Рен стоит в объятиях магистра и продолжает держать книги в руках, а вот возле ног вел валяется пострадавший цветок. «Мадам Маран, не переживайте, все под контролем». «Под контролем?» стала изображать из себя грозу полей и огородов наша сообщница. «То есть разгром и разврат в вашем кабинете – это норма?» изобразила полнейший ужас от происходящего наша гениальная актриса. Мы даже прониклись и для полноты картины изобразили смущение. «Вы не так все поняли», – Начал оправдываться ректор. «Да? Вы за кого меня держите?» Как всегда, уперла руки в свои пышные бока наша мадам, наступая на ректора. «Это вы этим невинным девам рассказываете о своих чистых помыслах? Но меня не проведешь. Сразу видно, для чего вы к ним пристаете, мадам. Прежде чем вы наговорите лишнего, хочу вас просветить. Эти невинные девы являются нашими женами» и даже больше, истинными парами. «Опаньки, а откуда у него такие выводы?» Мы растерянно переглянулись. «Так что ваши опасения беспочвенны», строго ответил хозяин кабинета. «Но мадам, как оказалось, так просто голыми руками не возьмешь, и если этот повод для наезда не подошел, она тут же сориентировалась и нашла новый». «Поздравляю», сверкая глазами, ответила она, «Но я вообще-то пришла по душе ваших жён». При слове жон её лицо скривилось, как от кислого лимона, а точнее за ними. У них сейчас отработка в лаборатории, а они, понимаете ли, с вами обжимаются. «И много они вам задолжали?» строго спросил ректор, сканируя нас недобрым взглядом. «Достаточно», — ответила мадам, изображая при этом возмущение от наших якобы прогулов и недочётов. «Так что прошу меня извинить, но ваших красавиц я забираю». «А это что, новенькая?» – удивленно спросила мадам. «Да, только сегодня прибыла из другого мира», – просветил мадам по поводу Светика ректор. «И это туда же!» – всплеснула в притворном ужасе мадам. «Только прибыла и сразу замуж! Кошмар! Куда мир катится? Не академия, а храм богини любви выходной. «Так, что стоишь?» – шикнула она на светку. «Пошли и ты заодно, я с тобой отдельно заниматься не буду. Кошмар, сколько работы!» – сокрушалась последняя. «А адептки такие ветреные в последнее время!» Вздыхая и охая, она направилась к двери. «Мадам, я уверен, что с ними вы без проблем справитесь», – решил польстить ректор нашей подельницы. «Даже не сомневайтесь. Я возьмусь за их воспитание», — пообещала она ректору, что жизнь нам райскую устроит. «Что стоите? А ну марш за мной. Одна только любовь в голове. Я что ли за вас зачеты сдавать буду?» Продолжая изображать грозу, рявкнула она. Я посмотрела на Рен, она молча положила книги на стол. Мой взгляд случайно зацепился за название одной из них. Там что-то было про метки». Только я хотела ее умыкнуть и уже потянула свою руку, как ректор опередил меня, а точнее перехватил ее и тут же спрятал талмуд в сейф, зло на меня посмотрев. Так, за книгой придется прийти ночью. Неспроста он мне не позволил ее взять. С этой мыслью я отправилась к выходу. Светик тоже решила ко мне присоединиться, но султан ее притормозил. До вечера... Кошечка одарил ее взглядом, от которого стало понятно, что Светку ждут вечером серьезные разборки с этим типом. Но подруга не была бы собой, если последнее слово было бы не за ней. «Для вас, Светлана Алексеевна, попрошу обращаться ко мне на «вы». Терпеть не могу, понебратство». Сказав это, она одарила его высокомерным взглядом и не спеша покинула кабинет. Как только мы зашли в лабораторию к мадам, вздохнули с облегчением. «Ну, бедовые мои, какие новости?» Спросила нас наша спасительница. «Мадам, договоры подписаны. Это положительная новость», — начала отчитываться я. «Отрицательная. Наша Светик и брат ректора обменялись метками. Выложила все как на духу. А потом вспомнила о подставе глюка», — спросила последнего. «Глюк?» «А ты, случайно, амуром не подрабатываешь в свободное от подстав время?» Но, как назло, тот молчал, как партизан на допросе. «Свет, что за договор у вас с глюком был?» Не выдержала уже Рен. Ну, «Он мне сказал, что я обязана поставить на место одного плохого типа», ответила она. «Брата ректора?» «Но он и сказочник. Ты не смотри, что он сегодня был такой мягкий». «Он еще та бездушная сволочь!» обрадовала подругу Рен. и все равно не пойму. Ты же осознанно его укусила. Ответь, нафига ты это сделала?» Тут уже я не выдержала и задала волнующий меня вопрос. «Понимаешь, когда мы с Глюком разговаривали, я обмолвилась, что козлам обижающих женщин готова глотки перегрызать. Ну вот он меня и поймал на этом. Сказал, что договор исполнит...» если я укушу того, на кого он мне покажет?» – спокойно ответила она. «А тебя не озадачило странное условие?» – спросила я. «Ну, разумеется, озадачило», – ответила Светлана. Но он мне объяснил, что только благодаря этому чертову укусу я смогу справиться с условием договора. И вообще, он упорно настаивал на этом. Но, если честно сказать, я была готова на многое только ради одного шанса, найти сестру». «Но вот чего я не ожидала, так того, что это обернется такой катастрофой для меня», вздохнула она, а потом вспомнила. «А может, есть возможность снять эту метку?» с надеждой во взгляде спросила она. И тут Увел и Рен не выдержали нервы, они взвыли от этого вопроса, а потом хором как рявкнут. «Нет». Светик была не дура, «Сразу поняла, что эта тема для них очень болезненна. Я же говорила вам, что ждите нового жениха». «Вот он и появился», — усмехнулась мадам. «Молодцы, что успели договор подписать. Я очень этому рада». Мы тут же вспомнили о коварстве магистра с деканом и рассказали про зелье нашей защитницы. «Тоже мне новость. Я об этом знала. Готовлю и вам с таким же эффектом зелье». «Только предупреждаю, откат будет у вас сильный, но учитывая, что они выпили свое сегодня, то через месяц у них крышу снесет, и они первые к вам приползут. А вот вы, голубушки мои, выпейте послезавтра». Девчонки восприняли эту новость на ура и чуть ли не прыгали от счастья, только Светик была задумчива и молчалива. «Светик, ты чего?» – забеспокоилась я. «Юлька». Я вот о чем думаю. Мужчины. Начала она, а потом вспомнила, о ком говорит, сплюнула. Даже и не знаю, как их теперь называть. Короче, господа превосходно владеют боевыми искусствами. И нам, не зная их слабых мест, победить этих гадов просто нереально. Так что предлагаю следующее. Нужно нарыть в библиотеке литературу, в которой хоть что-то на эту тему можно найти. Минуточку сказала мадам и написала что-то на бумаге. «Вот название книг, которые вам смогут помочь. Кто пойдет?» спросила она. «Давайте я схожу. Мне все равно в библиотеку нужно». Беря список, направилась к выходу. «Ладно. А мы тут проверим, на что Светик способна», поделилась мадам планами на ближайшее время. Я направилась в библиотеку. Там, как ни странно, никого не было» что немного меня удивило. Я пошла к стеллажам и стала искать книги по списку, которые мне дала наша наставница. Тут я услышала шаги и голос ректора. У меня от осознания того, что в библиотеке кроме нас никого нет, холодок пробежал по спине, я затихла и стала дышать через раз, а между тем ректор приближался к месту, где я находилась. «Глюк, миленький, выручай», Мысленно позвала засранца. «Вот уже и миленький», — усмехнулся злодей. «Ладно, не переживай, сейчас тебя спрячу». И, как оказалось, вовремя это сделал, так как ректор остановился недалеко от меня. «Слинг», — позвал он духа Академии, «спрячь эту книгу в тайник, так как у себя в сейфе я ее не рискну оставить. Мелкая сегодня ее увидела» и как пить дать, попытается ее выкрасть. Скомандовал он, протягивая духу книгу, на которую я в его кабинете обратила внимание, и я чуть не взвыла от досады. «Юлька, не переживай, сейчас он уйдет, и мы ее умыкнем», пообещал посодействовать мне в краже глюк. «Значит, в этой книжице есть способ избавления от метки», раз он ее решил перепрятать. Сделала я выводы из его поведения.